глава 71. Таково обличье обмана, потакающего вам. Вы посмотрите, обнажился срам дуэссы, обрекавший смертных бедом. Эдмонд Спенсер, королева-фей. По юго-восточной линии железной дороги с ревом и дребезгом мчался грузовой состав. Остановившийся у переезда Страйк почувствовал, как у него завибрировал мобильник и достал его из кармана, но несколько секунд шум был такой, что он не сразу расслышал Робин. — Нашли! — как ты сказала? — прокричал он, когда поезд загромыхал дальше. — Мы ее нашли! В гостиной, внутри атаманки, полностью залита бетоном! Но виднеется полоска черепа и, вероятно, бедренная кость. Черт! Страйк предвидел, что в квартире Этернов обнаружится труп. Однако привыкнуть к зрелищу мертвого тела невозможно. Оно всегда за гранью обыденного. «Залета бетоном?» — повторил он. «Да. Похоже, его плохо замешали, непрофессионально. Но свою задачу он выполнил. Скрыл запах». Или почти скрыл. «Черт-те, какая нагрузка на опорную балку!» «Ну да, похоже на то. Ты где?» «На улице. Сейчас зайду в помещение. Так, набери 999, потом дозвонись Лейборну и скажи, где я и зачем. Это должно ускорить дело». «Хорошо, удачи!» Страйк дал отбой. Когда поезд проехал, невзрачные улицы со стоящими вплотную друг к другу зданиями притихло и грохот сменился птичьим щебетом. Страйк, дожидавшийся звонка вдали от посторонних глаз, теперь зашагал по улице. Прошел три дома, у четвертого свернул налево к садовой тропе, а потом забарабанил в темно-красную входную дверь. Поднялись тюлевые занавески, и в окне появилось сердитое лицо Дженнис Битти. Страйк приветственно поднял руку. Занавески упали. После некоторого ожидания, чуть более длительного, чем предполагала короткая дистанция от гостиной до прихожей, Дженнис открыла дверь. Сегодня она предстала перед ним вся в черном. На ногах были теплые домашние туфли из овчины Ее ясные небесно-голубые глаза в обрамлении тонкой оправы очков, серебристые волосы и щеки-яблоки дышали, как всегда, покоем и невинностью. Нахмурившись, она посмотрела на детектива снизу вверх, но ничего не сказала. «Можно войти?» — спросил Страйк. Наступила долгая пауза. Щебетали вольные птицы, и Страйк мельком... Вспомнил волнистых попугайчиков в квартире Этернов, где сейчас отчасти пребывал в своих мыслях, сосредоточившись на полоске черепа и бедренной кости, пробившихся из-под бетона. «Коли так приспичило!» — медленно произнесла Дженнис. Он прошел вслед за хозяйкой дома в темно-красную гостиную с ее дешевым ковром малинового цвета, картинками из засушенных цветов и выцветшими фотографиями. Под солнцем стеклянная карета Золушки, запряженная шестеркой лошадей, засверкала от язычков пламени. Дженнис затопила камин, несмотря на мягкость сентябрьского дня. — Чая хотите? — предложила Дженнис. — Было бы здорово, — ответил Страйк, полностью осознавая несуразность такой ситуации. Он услышал приглушенные овчины удаляющиеся шаги, а потом звук открываемой кухонной двери. Достав свой мобильный, Страй включил его на запись и положил на подлокотник кресла, в котором сидел в прошлый раз. Затем достал пару латексных перчаток и прошел вслед за Дженнис, почти бесшумно передвигаясь по вытертому ковру. У дверей он остановился прислушиваясь к тихому бульканью, кипящей под крышкой чайника воды, к звяканью чайных ложек и скрипу открываемого кухонного шкафа. Кончиком пальца Страйк толкнул дверь кухни. Дженнис резко обернулась с широко открытыми глазами. Увидев его, она схватила одну из стоявших на подносе фарфоровых кружек и торопливо поднесла к губам, но Страйк оказался быстрее. Крепко зажав тонкой запястье своей рукой в латексной перчатке, он с силой отстранил кружку от ее рта и почувствовал кость под дряблой плотью и бумажно-пергаментной старческой кожей. Свободной рукой вырвал у нее кружку и осмотрел. На дне был добрый дюйм клейкой белой жидкости. Не отпуская запястья Дженнис, он заглянул в заварочный чайник, в котором находилось еще некоторое количество того же вещества, потом распахнул навесной шкаф. На полках теснились склянки с таблетками, бутылочки пестицидов, отбеливателей и банки из-под джема, заполненные чем-то похожим на кустарно-высушенные растения, листья и грибы. Арсенал отравительницы — свидетельство пристального длиною в жизнь изучения того, как под маской целительства приносить смерть. — Пожалуй, отчая откажусь, — сказал Страйк. — Давайте просто поболтаем, ладно? Дженнис не оказала никакого сопротивления, когда он привел ее, стиснув запястье, обратно в гостиную и толкнул на диван. Убийство с последующим самоубийством. Это был бы дьявольский эффектный выход. Заметил нависающий над ней Страйк. Но у меня нет особого желания становиться трупом номер... Сколько их было? Дженнис промолчала. В ее круглых голубых глазах читалось только потрясение. Страйк посмотрел на стену, завешенную старыми фотографиями. С одной из них широко улыбалась черноволосая невеста с завитами в колечке волосами, в закрытом подвенечном платье, в шляпке таблетки поверх фаты и с крупной родинкой на левой щеке. Прямо над ней висело фото молодой, одетой в красное пальто блондинки с распушенным перманентом в стиле восьмидесятых. Он не заметил этого раньше, не увидел, поскольку входил в этот дом с определенными ожиданиями, делая предположения не менее всеобъемлющие, чем у Телбота, который был убежден, что раки обладают интуицией, ласковой и восприимчивой. Вот и медсестры виделись ему ангелами, помогающими самым уязвимым. А сам он был также виновен в упустительстве, как и Вай Купер, поскольку смотрел на Дженнис через призму, Благодарных воспоминаний о медсестрах госпиталя сэлли Оук, облегчавших его боль и депрессию, и о Керенце из Корнуола, которая каждый божий день приносила в дома больных успокоение и доброту, а в довершение всего он был одурачен подлинным гением лжи и хитрости». «Я решил», — начал Страйк. «Прийти лично и сообщить социальному работнику Этернов, что в их квартире найдено тело. Вы отлично воспроизводите гладкую речь среднего класса. Полагаю, телефон, которым пользуется Клэр, где-то здесь?» Он осмотрелся. Возможно, она убрала мобильный глаз долой, когда увидела, кто стоит за дверью. Внимание сыщика привлек торчащий из-за дивана провод». Оказалось, там спрятан фен. Страйк боком протиснулся мимо кофейного столика, наклонился и вытащил этот электроприбор, а вместе с ним рулон целлофана, маленький флакон с отклеенной этикеткой, шприцей и пригоршню шоколадных конфет. «Не трожьте!» С внезапной злобой потребовала Дженнис, но вместо этого он выложил свои находки на кофейный столик. «Чтобы...» «Со мной было, надкуси я, хоть один финик из тех, которые вы обрабатывали перед моим прошлым появлением», — спросил он. «Вы используете фен, чтобы заново облепить их целлофаном, так?» Не получив ответа, он сказал. «Я вас не поблагодарил за те конфеты, которые вы на Рождество прислали нам с Робин. У меня был гриб. Смог съесть только пару штучек, а потом... Выблевал все потроха. Остальные конфеты выбросил, чтобы не напоминали про этот кошмар. Повезло мне, а? Теперь Страйк уселся в кресло рядом со своим мобильником, который прилежно вел запись. Вы убили всех этих людей. Страйк жестом обвел стену с фотографиями. Или кто-то из них, находясь рядом с вами, испытывает периодические проблемы с пищеварением? «Нет», — сказал он, внимательно изучая стену. «Айрин, я вижу, здесь отсутствует». Дженнис моргнула, глядя на страйка сквозь линзы своих круглых очков в серебристой оправе, куда более чистые, нежели у Крида. За тюлевыми занавесками по улице проехал автомобиль. Дженнис Проводила его глазами, и Страйк подумал, что она почти ожидала увидеть полицейский фургон. Может, встаться, она и вовсе не заговорит. Некоторые так и делают. Предпочитают оставить разговор адвокатам. «Я вчера вечером беседовал по телефону с вашим сыном», — сказал Страйк. «Брехня!» Это слово вырвалось у нее от потрясения. «Когда я позвонил...» Продолжил Страйк. Кевин очень удивился, что вы гостили у него в Дубае, поскольку не видел вас почти семь лет. Зачем вы изображали поездку к сыну? Чтобы отдохнуть от Айрин? Дженнис поджала губы. Одна рука играла с надетым на другую руку потертым обручальным кольцом. Кевин мне рассказал, что с тех пор, как он уехал из дома, «У него не было с вами практически никаких контактов. Вы с ним никогда не были близки», — сказал он. «Но семь лет назад он дал вам денег на поездку, полагая, что обязан предоставить вам, говоря его словами, еще один шанс. И пока вы присматривали за его дочуркой, она успела наглотаться отбеливателя беливателя, причем в изрядных количествах. Девочка выжила еле-еле». И с тех пор сын полностью вычеркнул вас из своей жизни мы с ним проговорили без малого два часа продолжал страйк наблюдая как у дженнис меняется цвет лица кевину было тяжело высказать вслух все подозрения накопившиеся за много лет кому приятно в своей родной матери подозревать отравительницу он предпочитал думать что у него Паранойя насчет тех особых напитков, которые вы ему давали. И, очевидно, ваш первый муж... — Не муж он мне, — перебила Дженнис. — Законного брака-то не было. — От вас ушел, заподозрив, что вы мухлюетесь его едой. Кевин раньше думал, что отец все сочиняет, но после нашего вчерашнего разговора Он, видимо, переменит мнение. Кевин готов приехать и свидетельствовать против вас. Дженнис конвульсивно дернулась. С минуту царило молчание. «Ишь, записывает!» Наконец прошипела она, глядя на лежащий на подлокотнике кресла мобильник Страйка. «Записываем, а как же?» Подтвердил Страйк и если выключите так уж и быть отвечу я в любом случае смогу дать показания обо всем что вы мне скажете адвокат черт вас два дал бы меня записывать да признал страйк вероятно вы правы взяв мобильный телефон Страйк повернул его к ней экраном, у нее на глазах выключил запись, а потом опустил его на маленький кофейный столик рядом с конфетами, пустым флаконом, шприцем, целлофаном и феном. «Зачем вы это делали, Дженнис?» Она все еще поглаживала свое обручальное кольцо. «Почем я знаю?» — сказала она. «Это...» «Интерес у меня такой!» Дженнис прошлась взглядом по стене с фотографиями. «Ну, интересно же смотреть, как яд на них действует. Или лекарство передоз. Бывает, и помогу им, да еще и благодарность получу. Бывает, смотрю на ихние корчи, а бывает, и смерть вижу». У страйка по спине пробежали мурашки, вверх до самой шеи. «Почем я знаю?» — повторила Дженнис. «Иногда думаю. Потому интерес у меня такой, что я в девять лет головой ударилась. Папаша с лестницы столкнул. Пятнадцать минут без сознания валялась. С тех самых пор головная боль у меня — жуть. Это... «Травма головы, сами понимаете. Значит, не виновата я, но...» «Кто его знает? Что же до внучки?» Дженнис слегка нахмурилась. «Этой я просто-напросто смерти желала. Баловная, капризная. ну не люблю я детей», — сказала она, глядя в глаза страйку. «Никогда не любила». И никогда их не хотела, не хотела и Кева. Но подумала, надо бы родить. Глядишь, отец его на мне женится. А нет, не захотел. Моя-то мать вторыми родами умерла. Продолжала Дженнис. Мне восемь лет было. Рожать она дома хотела. Предлежание плаценты. Вот что у ней было. «Повсюду кровь, я с ног сбилась, врач не едет, папаша пьяный, на всех орет». «А вот это...» Тихо выговорила Дженнис, показывая страйку обручальное кольцо на безымянном пальце. «С руки покойной мамы сняла. Знала, что папаша все одно пропьет. Вот и забрала себе, чтоб ему не досталось. Это у меня единственная память о маме». «Маму я любила». — сказала Дженнис Битти, поглаживая обручальное кольцо. А у Страйка тут же возникли вопросы. Сколько в этом рассказе правды, на самом ли деле травма головы и насилие в раннем возрасте, сделали из Дженнис чудовище и, в принципе, способна ли она любить? — Это есть ваша младшая сестра Кляр? — спросил Страйк, указывая на стоящий рядом с дженис фотографии в двойной рамке. Грузный мужчина с сонными глазами и зубами курильщика смотрел на полную, но привлекательную женщину. — Ну, прямо, — ответила Дженнис, глядя на фото, и после короткой паузы объяснила. — Это по-любовнице Ларри. Обоих я на тот свет отправила. И ничуть не жалею, так им и надо. Он был мой. Пусть и незавидный жених, но мой. А она с ним со моей спиной шашни крутить стала. Гадина стерва!» Прошипела Дженнис, глядя на пухленькую блондинку. «Смею предположить, вы сохранили некрологи?» Медленно, с хрустом в суставах, поднявшись с дивана, Дженнис подошла к шкафчику-витрине, где хранила большую часть своих дешевых стеклянных украшений — Взялась одной рукой за каминную полку, чтобы не потерять равновесие, и опустилась на колени. Но теперь из нижнего выдвижного ящика вместо одной папки появились две. И Страйк вспомнил, как в прошлый раз она перерывала содержимое этого ящика, убирая, несомненно, подальше все, что не предназначалось для его глаз. «Клар Мартин!» — пояснила Дженнис. — Пила, как лошадь. Случайная передозировка. Печень отказала. Я-то знала, что она слишком на парацетамол налегает из-за своего эндометриоза. Сколько раз сама видела. Как-то мы с Ларри позвали, значит, гостей. Ларри и Клэр меня за дурочку держали. Весь вечер переглядывались. А сами... Тупые, как пробка. Я пошла коктейли смешивать. В каждом стакане, который я, Клэр, подавала, жидкого парацетамола было, наверное, с половину. Ну так вот. Протянула она всего дней восемь. А это Ларри, — бесстрастно сообщила она, держа в руке еще один хигсоновский информационный бюллетень. Долгонько мне ждать пришлось. Месяцев шесть, а то и семь. С ним-то все просто было. Он, лари это как ходячая бомба с часовым механизмом был. Врачи предупреждали, что сердце у него не к черту. эфедрин вот что пошло в дело. Ну так вот, труп его даже не проверили на лекарственные средства. Все знали, что он сам себя губил. «Дымил, как паровоз, дожрал да как свинья!» «Так и сказали, мотор — это изношенный!» Страйк не обнаружил в ее рассказах ни малейшего признака раскаяния. Она перетасовывала некрологи своих жертв, как образцы для вязания. Пальцы у нее дрожали, но Страйк подумал, что это из-за шока, а не от стыда. Буквально несколько минут назад она замышляла самоубийство. Вероятно, этот холодный, расчетливый мозг очень напряженно работал под личиной искренности. И Страйк, резко протянув руку, убрал лежавшие перед Женни отравленные конфеты, схватил их со стола и опустил на пол возле своего кресла. Она проводила их взглядом, и детектив понял, что не зря проявил бдительность. Дженнис намеревалась их проглотить. Он вновь наклонился, теперь за старыми, пожелтевшими, просмотренными в прошлый раз вырезками, на которых был изображен подросток Джонни Маркс из Бетнолгрин. «Это номер один, да?» Дженнис сделал глубокий вдох и выдох. Несколько вырезок колыхнулись. «Да?» «Серьезно, — сказала она, — пестицид. Тогда можно было всякие разные купить, запросто, органофосфаты. Я впервые влюбилась без памяти в Джонни Маркса этого, он надо мной издевался. Ну так вот, все думали, он от перитонита помер. И заметьте, врач к нему так и не приехал». Когда городской бедноте плохо, всем на это плевать. Тяжело помирал. Разрешили мне, значит, зайти проститься. Я его легонько чмок в щеку, — продолжила Дженнис. Помешать-то мне он уже не мог, так ведь? А нечего было меня задирать. «Маркс», — предположил Страйк, разглядывая вырезки, — Подал вам мысль о Спенсер, правильно? Сначала вас с ней объединяло только имя. Но я должен был догадаться, когда Клэр сразу мне перезвонила. Социальные работники никогда так не поступают. Слишком загружены работой. Mm. Дженнис почти улыбнулась. Ага, от этих двоих Клэр Мартин и Джонни Маркса. Я и сочинила себе имя. «Вы не сохранили некролог Бреннера?» «Не-а», — сказала дженис «Потому что вы его не убивали?» «Точно. Он от старости помер где-то в Девоне. Я в глаза не видела его некролог, но мне ж надо было хоть как-то обставиться, когда вы спросили. Вот я и сказала» что некролог Оугден к рукам прибрал. Встречаться с такой виртуозной лгуньей страйку еще не доводилось. Небывалый талант молниеносно выдумывать небылицы и вплетать правду в свою правдоподобную ложь, соблюдая чувство меры с видом полной искренности и честности, выводил ее за рамки всяческих классификаций. Бреннер На самом деле принимал барбитураты. "Не", ответила Дженнис. Она складывала некрологи обратно в папку. И Страйк заметил вырезку об базилике священном, на обратной стороне которой было напечатано траурное объявление о кончине Джона Хеммонд. "Не?" -а" повторила она, аккуратно укладывая некрологи обратно в нижний ящик, как будто для нее все еще важен был порядок и не имело никакого значения, что в суде они станут уликами против нее. С хрустом в коленях она опять медленно поднялась на ноги и вернулась на диван. — Я заставила Бреннера лекарство сверх нормы заказывать и мне отдавать. — сказала она. — Он баран старый. Думал, я собираюсь ими на улице торговать. — Заставили как? Шантажом? — Ну, это можно и так сказать. — Да, — ответила она. — Вызнала я, что он к местной проститутке захаживает. Кто-то мне шепнул, таскается, мол, к ней раз в неделю. «Вот, думаю, отлично. Тут-то я тебя и подловлю, грязный старикашка. Ему уже пенсия светила. Понятное дело, он бы не захотел уходить с позором. Ну так вот. Зашла я к нему в кабинет и говорю, мне, дескать, все известно. У старика чуть припадок не случился». Со злобной усмешкой продолжала Деннис. «Вам ведь неохота, говорю». Что я про ваш блуд правду открыла. тогда станьте мне кое-какие лекарства. Он и не вякнул. Мне тех запасов на много лет хватило. «Проститутку звали Бетти Фуллер да точно ответила Дженнис. докопались, значит, кто б сомневался? Бреннер еще и к Дебори этерн захаживал. «Да на кой она ему сдалась? Проверил у нее швы. После рождения Самойна и делал с концу». «Зачем Клэр Спенсер мне это рассказала? Просто чтобы еще больше запутать?» Дженнис пожала плечами. «Почем я знаю? Я так подумала. Хорошо бы вы... Объявили Бреннера извращенцем. Как будто это Марго выяснила, что он с пациентками шалит. А капсула о металла в кружке Бреннера вообще была? Неа. Она была в кружке Айрин. Дурость, конечно, — признала Дженнис, наморщив свой бело розовый лоб. Взгляд ее широко расставленных глаз прошелся по стене с фотографиями жертв, переполз на окно и вернулся к страйку. «Овчинка выделки не стоило а я, случалось, по лезвию ходила. Рисковая была. Ну так вот, однажды Айрин меня довела прямо в регистратуре. Стала заигрывать с... Короче, стала заигрывать» рассказывала Дженнис. «Ну, я это... кинула в чай пару капсул и кружку ей отнесла. Она ведь трещит, как сорока, пока не остановишь. А я просто хотел, чтобы она заткнула фонтан хоть ненадолго. Чай у нее остыл. Я слегка успокоилась и даже обрадовалась. Забрала кружку и унесла через служебную дверь, чтобы вымыть. Но Марго в своих мягких туфлях, подкралась ко мне со спины. Хотела я кружку спрятать, да не тут-то было. Но думаю, пойдет теперь языком мести, надо себя выгораживать. И прямиком к доктору Гупте. Так, мол, и так, говорю, нашла в кружке Бреннера капсулу. Да и раньше, дескать, замечала, что лекарство он заказывает сверх нормы. Не иначе, как сам на них и подсел. А что мне оставалось делать? Губ-то добрый человек был, но трусливый. Побаивался даже Бреннера. Вот я и подумала. Может, еще не решится он Бреннера обличать? Так и вышло. Но, если совсем честно, тут у меня расчет верный был. Бреннер скорее... Наркотом бы себя признал, чем стал бы посмешищем из-за этой Бетти Фуллер. А Марго действительно подозревала что-то неладное в обстоятельствах смерти матери Дороти Оугден? «Не-а», — еще рассказала Дженнис. «Но мне же надо было что-нибудь вам сказать, правда?» «Вы царица обманов», — заметил Страйк, И Дженнис чуть зарделась. «У меня всегда котелок хорошо варил», — зачастила она. «Да только женщине от этого проку нет, коли мордашкой не вышла. Жить легче, если ты собой хороша. Парни всегда на Айрин западали, а мне — шиш. Она могла весь вечер трещать, как сорока. Им это нравилось. и ведь не сказать, что я дурнушкой была». «Но, видать, чего-то мне не хватало, чтобы мужика зацепить». «Когда мы в первый раз встретились с вами обеими», — сказал Страйк, пропустив мимо ушей эти откровения. «Я подумал, Айрин потому настаивает на совместной с вами беседе, чтобы вы не выдали ее секретов. Но все вышло наоборот, правильно я понимаю? Это вы захотели проконтролировать, что скажет она?» «Как же иначе?» — еще раз вздохнула Дженнис. «Да только не все у меня получилось. Она ж языком мило как метлой поганый «Скажите, Чарли Рэмидж действительно видел пропавшую женщину в Лемингтон-спа?» «Не-а. Просто мне надо было вас загрузить какими-нибудь мыслишками» помимо того, что Марго без спроса мяла Кеву живот. Ну, так вот. Чарли Рэмидж мне, значит, обмолвился, что видел Мэри Фленаган на деревенском кладбище в... где-то в Устершире, что ли. Я знала, что докапываться никто не станет. Знала, что Мэри уже на том свете. И еще... — Знала, что он пустомели известный. Ну, одной выдумкой больше, одной меньше. Кто считать будет? — Ваше упоминание, Лемингтон-спа, должно было меня подтолкнуть к Айрине Сетчуэлу. — Слава богу, дошло, — ответила Дженнис. — Вы добавляли какие-нибудь препараты в термос-уборщице Вильме Бейлис? Почему персонал амбулатории думал, что она выпивает? А то добавляла. — С какой целью? — Говорю же, — заерзала Дженнис. — Не знаю я, с какой целью, просто так. Хотела поглядеть, что с ней будет, когда что-то эдакое происходит. Люблю знать причину, если никто другой ее не знает. — А как вы докопались? требовательно спросила она. — У Телбота с Лоусоном даже подозрений не было. — Возможно, у Лоусона и не было, — сказал Страйк. — Но у Телбота, думаю, они возникли. — Да он ни сном, ни духом, — сразу затараторила Джейнс. — Буквально в рот не смотрел. — Сомневаюсь, — сказал Страйк. Он оставил целую серию записей, в которых то и дело возвращался к смерти Скорпиона или Юноны. А это имена, которые он дал Джоанне Хэммонд. Думаю, подсознательно следователь понимал, что без вас тут не обошлось. У него часто упоминается яд, который, сдается мне, засел у него в голове из-за обстоятельств смерти Джоанны. В тот период вчера вечером я в очередной раз перечитывал его записи. Он воспроизводит длинное описание королевы чаш из колоды Таро. Мол, королева это отражает сущность наблюдателя. Разглядеть ее собственную истину почти невозможно. А в ту ночь, когда его увезли в больницу, он в галлюцинациях видел демона в женском обличье, с кубком в руках и с на шее семеркой. Он был слишком болен, чтобы выстроить свои подозрения в систему, но подсознание все время ему говорило, что вы не та, за кого себя вы даете. В какой-то момент он написал, неужели кит прав? Китом он называл Айрин, и в конце концов я спросил себя, в чем она могла быть права. А потом вспомнил, как на той нашей первой встрече с вами обеими Она сказала, что вы вроде как вздыхали по Даутвейту.